Глава третья. Прошло три года. Иногда мне кажется, что с той Олесей, которую бросили на кухне с кастрюлей щей и разбитым сердцем, нас разделяет не время, а целая жизнь. Столько всего произошло, столько слез, бессонных ночей, стиснутых зубов и шагов. Маленьких, робких, упрямых. Один за другим. Теперь я организатор свадеб. У меня есть ИП, маленькая студия и команда, которой я горжусь. Девчонки — чудо, каждый проект делаем как для себя. Мы провели уже больше 40 свадеб, от простых выездных регистраций в парках до шумных банкетах в особняках с лепниной. Я снова в Москве. Вернулась два года назад, когда поняла, что деревня — это уют, но не навсегда. Первое время снимала крошечную квартирку на окраине, Ездила по клиентам с рюкзаком, в котором в перемешку лежали тетради, ткань для драпировки и баночка детского пюре. Потом стала на ноги, взяла ипотеку. Теперь у нас с Алёшей двушка. Не дворец, конечно, но своя. Дом с окнами во двор, качели под балконом, уютная кухня, где всегда пахнет ванилью. Алёше три. Умница, непоседа. В саду его обожают. Каждый вечер приносит поделки — Рассказывает, кто в кого влюбился, кто с кем подрался. Он копия меня, только лучше и смелее. И с хитрющими глазами, против которых ни один взрослый не устоит. С Алёшей мне помогает няня Галина Викторовна. Спокойная, добрая. Раньше работала воспитательницей. Живет в соседнем подъезде. Без нее я бы точно не справилась. Забирает сына из сада, гуляет с ним, готовит ему ужин, если я задерживаюсь. Алёша ее обожает. Иногда зовет бабулей, она улыбается. «Вот еще я моложе вашей мамы». Но, видно, ей с нами хорошо, и мне с ней спокойно. Сегодня был обычный день. С утра отвела Алёшу, потом встреча с флористом, обсуждение новой свадьбы, съемка площадки. Вечером я вернулась уставшая, как после марафона. На кухне пахло пловом. Это Галина Викторовна баловала нас. Алёша бежал ко мне с объятиями, скакал по квартире и показывал, какую корону он вырезал из картона. Я целовала его в макушку и думала, что больше ничего не надо. Вот оно, мое счастье. Когда он уснул, а Галина Викторовна ушла домой, я села за ноутбук. Разобрать почту, ответить на письма, подписать счета. Открыла новую заявку. Тема «Свадьба. Индивидуальный подход. Срочно». Прочла-бегла. Все вроде бы стандартно. Крупная свадьба, высокий бюджет, конфиденциальность, важные гости. Подпись «Игорь В. Координатор». Вежливо, четко. Предположила встретиться завтра в кофейне рядом с офисом. Время поставило удобное — 11.00. Закрыла ноутбук, потянулась. Устала, но внутри было приятное ощущение. Я на своем месте. Работаю, веду бизнес, живу. У меня сын, дом, люди рядом. Я целая. И все было хорошо, но что-то кольнуло. Не тревога даже, а как будто ветер перемен прошелестел по сердцу. Я встала, подошла к кроватке. Алёша сопел, обняв зайца, которому уже изрядно потрепал ухо. Я села рядом, погладила его по спинке. Все хорошо, зайчик», — шепнула. Все будет хорошо. Я рядом». На следующее утро я вышла из дома чуть раньше обычного. На улице было прохладно, хотя солнце светило по-весеннему ласково. Я закуталась в пальто, Спрятала лицо в воротник и шла к кофейне с легкой дрожью в пальцах. Не от волнения, а от предчувствия. Будто день будет не совсем обычным. Кофейня находилась буквально в двух шагах от моего офиса. Уютное местечко с окнами в пол и латте, которые готовят на миндальном молоке без лишних вопросов. Я пришла на 10 минут раньше, выбрала столик в углу. Заказала кофе, достала блокнот. Успела дописать пару строк, когда ко мне подошел мужчина. «Олеся, доброе утро. Я Игорь». Я подняла взгляд и на мгновение растерялась. Высокий, в темном пальто, с аккуратной бородой и внимательными глазами. Не слишком красивый, но с харизмой, от которой хочется вслушиваться. Он сел напротив, не отвлекаясь, сразу по-деловому, но тепло. «Спасибо, что нашли время. Ситуация у нас немного нестандартная. Молодожены, публичные люди, свадьба в конце мая, и все должно быть максимально аккуратно. Без шума, но красиво. Чтобы запомнилось. И чтобы потом можно было показать фото в журнале, если решат поделиться». Я кивнула. «Обычный запрос в нашем деле. Роскошь, приватность и контроль над утечками». «Площадка есть?» — уточнила я, доставая планшет. «Пока нет. Рассматривали пару загородных отелей, но ну, не подошло. Если вы займетесь, будем доверять вашему вкусу». «Хорошо. Мне нужно будет узнать больше о паре. Какие они что любят, какие у них характеры. Если хотите, я могу подготовить короткий опросник для них или встретиться лично, если они готовы». «Думаю, лучше через меня». Мягко, но уверенно ответил Игорь особенно на первом этапе. Но вы правы, все должно идти от них. Он говорил спокойно, размеренно, умел слушать. Иногда даже казалось, что он считывает настроение, прежде чем задать вопрос. И в какой-то момент я поняла, он смотрит не просто как клиент. Взгляд у него был такой, будто хочет понять, кто я. Настоящая, без роли, без фасада. Я опустила глаза в чашку, почувствовав, как покраснели щёки. Чёрт, я не влюбляюсь на первой встрече. Я профессионал. У меня ребенок, работа, ипотека. Мне не до бабочек в животе. Но бабочки уже там, в животе. Трепещут слегка, незаметно, но живые. «Вы давно в этом бизнесе?» — вдруг спросил он. «Простите за личное, просто видно, что вам это по-настоящему нравится». «Сыну три года, вот столько», — улыбнулась я. «Началась деревенская свадьбы подруги, теперь вот...» Ип! с интересом уточнил он. «Да, офис пока маленький, но хватает. Клиенты идут, сарафанное радио работает». «Значит, не только красиво, но и честно. Редкое сочетание». Он снова посмотрел на меня. Я отвела взгляд, сделала глоток кофе и почувствовала. День действительно особенный. Что-то в нем меняется, что-то в воздухе. Игорь не лезет в душу, но прикасается к ней. Незаметно, точно и очень бережно. Когда мы попрощались, он протянул руку. «Рад знакомству». «Надеюсь, мы сделаем для них хорошую свадьбу». «Сделаем», — ответила я. «Обязательно». Мы виделись с Игорем почти каждый день. Начиналось все с дел. Созвоны, обсуждения, встречи с подрядчиками, примерка декора, согласование меню. Свадьба была крупная, сложная, а времени впритык. Но работать с Игорем оказалось неожиданно легко. Он был собранным, вежливым, сдержанным. Никогда не лез с советами, если не просили, но всегда подсказывал, если видел, что я зависаю в каком-то моменте. Несколько раз приезжал раньше, просто чтобы помочь донести реквизит. «Я ж не просто красивое лицо», — усмехнулся он как-то, забирая у меня коробку с табличками. «Ну, допустим», — хмыкнула я. «Но проверим, насколько крепкие у тебя руки. Эти таблички тяжелые. «Не переживай, я справлюсь. Ты только не носи все одна, ладно?» Такие мелочи, вроде бы ничего особенного. Но почему-то именно они делали дни легче. Он один раз принес мне кофе, без сахара. Просто потому что запомнил, как я однажды сказала Бористе «без сахара, пожалуйста». Казалось бы, случайная фраза, но он запомнил. «Подслащу тебе день хотя бы так», — сказал он протягивая стакан. «Спасибо». Я взяла и улыбнулась. «У тебя хороший слух». «Удобно в нашей работе. Меньше переспросов». Он не был навязчивым. Просто был рядом. Своевременно. Точно. С участием. И это действовало почти терапевтически. За неделю мы уже успели объехать площадку, несколько раз встретиться с флористом и один раз поехали вместе на склад за декором. Машину он вел аккуратно, не спеша, включил фоном спокойную музыку. «Ты всегда такая пунктуальная?» спросил он как-то между делом. «Пытаюсь быть. В этой работе по-другому никак, особенно с невестами, у которых каждый лепесток важен». «Уважительно. Я после стройки думал, что там нервы на пределе, но свадьбы...» Это отдельный уровень экстрима. Тут нервы — это не шутка, но я люблю это. Без этого уже никак. Он посмотрел на меня краем глаза, кивнул. Это видно. У тебя как будто все на своих местах, когда ты этим занимаешься. Я ничего не ответила. Просто посмотрела в окно. Но внутри стало немного теплее. Иногда он просто ждал меня у офиса после встречи, чтобы подвести домой. Без лишних слов. Не спрашивал, надо ли, просто открывал дверь машины и говорил «Поехали, я все равно мимо». «С чего ты взял, что тебе по пути?» «Убедительно вру, но тебе же не придется тащить пакеты». Такие моменты я не анализировала. Просто принимала. Как часть дня. Как что-то хорошее, к чему не привыкаешь, но за что каждый раз чуть-чуть благодарна. Через неделю мама, гостившая у нас, когда я пришла вечером домой, сказала. «У тебя глаза светятся. Ты в кого влюбилась?» Я фыркнула. «Мам, я работаю по ночам, едва успеваю поесть. Какие тут влюбленности? «Ага». Ну, улыбаешься по-другому, как будто кто-то рядом, кому не все равно». Я промолчала потому что действительно кто-то рядом появился. Но пока просто рядом, без обещаний, без драмы. Иногда, когда я думала об Игоре, ловила себя на том, что вспоминаю его голос. Спокойный, чуть хрипловатый. Или то, как он держит руль одной рукой, а второй жестикулирует, объясняя, почему вечерний свет лучше дневного для фотозоны. Он просто был, не требуя внимания, не напоминая о прошлом, и это было именно то, что мне нужно. Я еще не знала, что скоро все изменится, что человек, назвавший меня «клушей» и бросивший одну с младенцем, вот-вот снова появится в моей жизни. Но пока я просто работала, и рядом был Игорь, и мне было спокойно. Я не планировала этот вечер вообще, Мы с Игорем договаривались на ужин в уютном ресторане за городом, отдохнуть от суеты, обсудить последние детали по предстоящей свадьбе. Но няня позвонила в последний момент. У нее поднялась температура, и она просто не могла остаться с Алёшей. Я стояла на пороге с телефоном в руке и сумкой через плечо. Злилась на себя, что все опять не как у людей, и в этот момент пришло сообщение от Игоря. «Если не с кем оставить Алёшу, бери с собой. Будет весело. У меня племянников трое. Я выдержу». Я улыбнулась. Он был таким... спокойным. Умел разрядить любое напряжение одной фразой. Так что мы с Алёшей сели в такси и поехали в ресторан. Я нервничала. Не тот формат, не то настроение. ребенок может устать, расплакаться. Но Алёша был на удивление спокойным. Сидел, прижавшись ко мне, разглядывал огоньки в окне. Нам отвели уютный столик у окна. Официант быстро принес воду и детское меню. Игорь уже ждал, с легкой, почти озорной улыбкой, как будто только этого момента и ждал. «Ну, наконец-то! Привет, Алёша!» Он наклонился к сыну и подмигнул. «Ты с нами сегодня как главный ревизор?» Алёша немного смутился, прижался ко мне, но потом кивнул серьезно. «Я просто буду наблюдать». «Правильно. Мужчина должен все контролировать», — засмеялся Игорь и уже ко мне. «Спасибо, что пришла. Я рад, правда». Я только кивнула. Было уютно, непринужденно. Алёша ел макароны с курицей. Мы с Игорем обсуждали планировку зала, Сидели рядом, иногда смеялись. Игорь что-то рассказывал о своих провалах на первых мероприятиях, а я смеялась по-настоящему. Именно в этот момент в зал вошел Ян. Высокий, уверенный, в дорогом темно синем костюме, с легкой небрежной укладкой. Окинул зал быстрым взглядом и, конечно, заметил нас. Я замерла. Каждая клетка внутри напряглась. Я машинально придвинула стул ближе к столу. Почему? Почему я это сделала, не знаю. Просто не хотела, чтобы он понял, чтобы знал, чтобы видел Алёшу. Сердце колотилось так громко, что, казалось, услышит даже Игорь. «О, Ян пришел. Игорь кивнул в сторону входа. «Он должен был заехать». «Ты его не знаешь?» «Нет», — выдохнула я. «Первый раз увижу». Ян направился к нам. Спокойно, деловито. Но в его походке было что-то... Жёсткое. Он подошел, и я подняла взгляд. На долю секунды наши глаза встретились. Его взгляд застыл. А мое лицо осталось каменным. Ни эмоций, ничего. Просто женщина за столом с другим мужчиной и ребенком рядом. «Ян», — сказал Игорь, вставая, — «познакомься, это Олеся. Мы с ней как раз обсуждаем свадебную часть. Она наш координатор по декору идеям флористики. Вдохновительница, можно сказать». Ян молчал. перевел взгляд на меня, и я впервые за все время увидела, как он действительно растерялся. В его глазах была буря, сжатые губы, неровный вдох. Но он справился. Протянул руку. Очень приятно. Я кивнула, едва касаясь его пальцев. Взаимно. Он сел за край стола напротив нас. Алёша тем временем доедал макароны, возясь с вилкой. Ян вдруг медленно, будто нехотя, перевел на него взгляд и замер. Это он проговорил почти шепотом, не отрывая взгляда. Это твой сын.